Глава одиннадцатая. Даша стояла перед большим зеркалом в красивой позолоченной оправе и рассматривала свое отражение в полный рост. Девушка была в восторге от того, что видела. «Нравится?» Спросила Миранда, положив руку дочери на плечо. Женщина любовалась своей девочкой, с грустью понимая, что она выросла и уже никогда не вернуть утраченных неповторимых мгновений: первая улыбка, первое слово, робкие шаги и неуверенное и такое долгожданное мама. Это какое-то волшебство, пробормотала Даша, смотря в зеркале на отражение красивой молодой женщины в платье нежного фиолетового цвета. Пояс корсет акцентировал внимание на узкой талии, делая ее фигуру похожей на хрупкую статуэтку. Кружевные рукава и золотая вышивка на юбке придавали платью необыкновенную красоту. Она смотрела на свое отражение и не узнавала себя. Легкий макияж подчеркивал белоснежность кожи, выразительность зеленых глаз и насыщенный цвет алых губ. Незнакомка была кем угодно, только не ей. Сегодня, едва Даша проснулась, она подумала о том, какой же странный сон ей приснился, но, едва открыв глаза, сразу поняла, что все произошедшее – реальность. Сев на кровати, девушка задумалась об истории, рассказанной Ториным, и чем больше она думала, тем больше вопросов у нее возникало. В первую очередь в ее голове не укладывался тот факт, что она появилась из яйца. «Как вообще такое возможно?» – размышляла девушка. «Я бы назвала его слова ложью, но ведь дракон был, был, а значит и история с яйцом правда, хотя и похожа на бред». Но несмотря ни на что, Даше было трудно поверить в то, что она не человек. А еще девушка никак не могла понять, почему своих детей драконы держат на какой-то равнине и почему там нет охраны. К тому моменту, когда в дверь ее комнаты постучали, у Даши в голове уже созрел список интересующих ее вопросов. Как оказалось, это пришла Миранда в сопровождении служанок, которые принесли для нее красивое платье, изящное кружевное белье и прочие аксессуары. Женщина поприветствовала ее, а дальше события понеслись с немыслимой скоростью. Ванна с какими-то травами, скраб, после которого исчезли все волосы на теле. И, как служанки сказали, действия этой процедуры хватает на несколько лет. Затем был приятный массаж с использованием различных масел. Даша так растерялась, что просто позволила с собой обращаться, как с куклой. В завершении всего молодая горничная с ловкостью уложила ее волосы в прическу и нанесла макияж, а после помогла надеть платье. И вот сейчас, глядя на свое отражение, которое было прекрасно, она не знала, что сказать. «Ты очень красивая девочка моя!» Миранда вздохнула. «Я так рада, что ты нашлась!» Даша обернулась и с нежностью посмотрела на женщину и как можно мягче попыталась объяснить ей свои чувства. «Понимаете, я ничего не помню. И вас тоже не помню, простите меня. Когда твой дракон проснется, вместе с ним ты вспомнишь, как родилась, как оболочка стала яйцом, и ты обязательно поймешь, что уже слышала наши голоса. Надо лишь немного подождать. Я тебя очень люблю и верю, что смогу заслужить твое доверие, милая». Даша, с грустью улыбнувшись, промолвила. «Я не только не помню вас. Вся моя жизнь – темное пятно. У меня будто нет прошлого. Просто однажды, открыв глаза, и поняла, что нахожусь в неизвестном месте в окружении каких-то людей. Я говорила вчера об этом, но, наверное, вы упустили это из виду». «Говори мне ты, пожалуйста», – попросила Миранда. «И расскажи, что помнишь. Возможно, мы сможем найти решение этой проблемы. Давай пройдем за стол и поговорим за завтраком. Ты, наверное, проголодалась?» Даша прислушалась к себе и впервые поняла, что не голодна. Это было для нее так странно. Но когда Миранда начала рассказывать, что для нее приготовили повара, решила промолчать об этом, чтобы не обидеть женщину. «Мы не знали, что ты любишь, и поэтому наш повар приготовил множество блюд. Ой, да что я рассказываю? Сейчас все сама увидишь. Идем?» Миранда открыла дверь, и Даша ничего не оставалось, как последовать за ней. Дом оказался действительно большим, несколько этажей, если судить по огромной мраморной лестнице, ведущей как наверх, так и вниз, множество комнат с высокими потолками и большими панорамными окнами. Никогда Даша не видела столько роскоши, картины в позолоченных рамах, ковры, деревянная резная мебель, множество фарфоровых статуэток и прочих уютных мелочей. Они прошли по широкому коридору и спустились на этаж ниже. Несколько раз на их пути возникали девушки-служанки в темных платьях и белоснежных передниках, которые при их появлении замирали и склоняли головы, не поднимая глаз. «Миранда!» – тихо окликнула Даша женщину. Почему они так странно себя ведут, будто боятся дочника? Таким образом они выказывают свое почтение правящей семье. Но ты права, сиятельных боятся, потому что они сильные менталисты и могут управлять чужой волей. Ты наследница и, естественно, прислуга склоняет перед тобой голову, как перед сильнейшей. Даша промолчала. Ей было непонятно, как те, в ком живет огромный зверь, могут бояться ее. Вокруг было столько необычного и странного, что она невольно чувствовала себя неуютно в кругу чужих, и ей безумно захотелось, чтобы Андрей сейчас оказался рядом с ней. «Скажи, а когда я смогу увидеть Андрея?» спросила девушка, замедляя шаг. «Я хочу его видеть!» Миранда остановилась и, обернувшись на дочь, улыбнулась внутри, сжимаясь от страха. Она не знала, что сказать ей, поэтому попыталась уйти от ответа. «Вы обязательно скоро встретитесь. Идем завтракать!» С этими словами женщина открыла большие двустворчатые двери столовой. «Когда?» – упрямо повторила свой вопрос Даша, не двигаясь с места. Вся эта ситуация ей очень не нравилась, и она не понимала, почему и Торин, и Миранда упорно уходят от ответа и лишь обещают скорую встречу. Женщина смотрела на дочь и точно знала – соврать не получится. И как бы ни хотелось, ей придется рассказать о том, что муж против их встречи. «Доченька, понимаешь, вы пока не можете встретиться, потому что…» «Андрей сейчас спит, но после завтрака я отведу тебя к нему», – раздался голос Торина, который заставил вздрогнуть их обеих. Мужчина появился на пороге комнаты. «Уже устал вас ждать, да и блинчики успели остыть». Мужчина перевел взгляд на дочь и замер. На его лице промелькнуло удивление, и губы растянулись в довольной улыбке. «Доченька, ты прекрасна!» В его глазах Даша увидела неподдельное восхищение и от этого смутилась. На щеках появился легкий румянец. Заметив это, Торин спешно подошел к ней и ласково погладил по щеке, тем самым вынуждая посмотреть на себя. «Ты очень красивая молодая женщина, поэтому привыкай к комплиментам. Их в твоей жизни будет много. А сейчас прошу за стол». Мужчина приобнял девушку за плечи. «А потом у нас много дел». Увидев длинный стол в центре комнаты, заставленный тарелками, девушка опешила. Еще никогда она не видела столько еды одновременно. Повара действительно постарались и приготовили множество красивых блюд, которые невольно вызывали аппетит. «Присаживайся». Торин отодвинул стул и помог ей присесть. Миранда села напротив, а сам хозяин уселся во главе стола. Какое-то время они молча кушали, и к своему изумлению Даша очень скоро поняла, что сыта. От этой мысли она изумленно замерла, что не укрылась от внимательного взгляда ее мамы. «Даша, что-то не так? Тебе не нравится?» Расстроенно спросила она, кидая взгляд на пустую тарелку перед девушкой. «Ты практически ничего не съела. Все было очень вкусно, но почему-то я не чувствую голода. А раньше мне постоянно хотелось есть, и особенно мясо». После этих слов Торин нахмурился и переглянулся с разволновавшейся Мирандой. «Ты чем-то болела?» – уточнил мужчина, надеясь на то, что Даша расскажет, что же с ней произошло в другом мире. «Нет», – покачала головой Даша. «Хотя…» – она осеклась на полуслове, подумав о том, а можно ли ее синяки и стрессовую ситуацию отнести к болезни. «Доченька, ты обещала рассказать о своей жизни», – мягко напомнила Миранда. «Как так получилось, что ты ничего не помнишь?»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 В общем, не знаю как, но я оказалась на дороге, где меня чуть не сбил Андрей. Девушка не успела договорить, как ее прервал орев Торина. «Он тебя избил? Да я ему лично руки оторву!» «Нет-нет!» – поспешила успокоить гнев мужчины Даша. «Не избил, а чуть случайно не сбил на автомобиле». «На автомобиле?» – удивилась Миранда. Но Торин, который уже успел успокоиться, пояснил супруге. «Необычный транспорт в немагическом мире. Помнишь, я рассказывал тебе о машинах?» Женщина понятливо кивнула головой и, посмотрев на дочь, попросила. «Продолжай». «Да особо больше рассказывать нечего. Андрей помог мне, дал крышу над головой, заботился и даже не удивлялся моему непомерному аппетиту. А потом авария, и мы оказались здесь. Моя жизнь разделилась на «до» и «после», и прошлое для меня – непонятное серое пятно». Ровным голосом пояснила Даша. Для нее прошлое сейчас было не так важно, как настоящее. Ее волновала только судьба Андрея. Миранда, внимательно слушая дочь, то и дело кидала неоднозначные взгляды на мужа, а потом, не выдержав, мысленно прокомментировала ситуацию. «Торин, этот парень спас нашу дочь. Ты не имеешь права их разлучать только потому, что он полукровка». Но мужчина едва заметно качнул головой, оставляя реплику супруги без ответа. «Теперь понятно, почему у тебя был такой зверский аппетит», – выслушав Дашу, резюмировал Торин. «Когда дракон ранен, ему для восстановления требуется много энергетических сил, которые обычно он берет из окружающих магических потоков. Но в том мире они полностью отсутствуют, и зверь инстинктивно пытался накопить необходимые силы, использовав при этом еду. Уверен, что как только ты стала нормально питаться, твоя регенерация улучшилась. Ведь так Даша согласно кивнула, тем самым подтверждая его слова». «А сейчас твоему зверю хватает окружающей его энергии, и поэтому твой аппетит пошел на спад. Нам обязательно надо посетить храм Поднебесного». «Уверен, что рядом со священным камнем глаз дракона твоя память вернется к тебе, да и драконица проснется», предложил Торин, и Миранда его в этом поддержала. «Действительно, надо отвезти Дашу в храм». А потом, посмотрев на растерянную дочь, пояснила. «Дом нашего божества находится на вершине горы. Там все пронизано чистой первозданной магией. И если случаются чудеса, то только там. Конечно, Торин мог попробовать вернуть тебе воспоминания своими силами, используя свой дар. Но переход между мирами прошел и так не непросто для тебя. И поэтому пока лучше не использовать ментальную магию. Что скажешь, ты согласна? Я не знаю». Даша пожала плечами. Но «Ну, если вы считаете, что это необходимо, то я согласна». «Ну, значит, после традиционного бала сразу и отправимся. А сейчас чем бы ты хотела заняться?» Спросил Торин, отвлекаясь на вошедшую служанку. Девушка убрала пустую посуду и поставила тарелки с десертом, а потом, едва заметно кивнув, вновь исчезла за дверью. «Бала?» – уточнила Даша, услышав слово, которое ей было незнакомо. «Торжественный вечер!» Пояснил мужчина, на котором я представлю тебя как свою наследницу, прилетят лучшие драконы Дархита, самые сильные и могущественные семьи. Возможно, ты найдешь себе подруг и даже друзей. Такой молодой девушке необходима компания. Думаю, Андрею понравится бал. А можно ему с нами в храм? Бесхитростно спросила девушка. Миранда бросила украдкой взгляд на мужа и мысленно прокомментировала ситуацию. «Девочка никогда не простит тебя, если ты их насильно разлучишь. Посмотри, как горят ее глаза, когда она говорит о нем, как мечтательно выдыхает имя любимого. Торин, прошу, остановись. Остановись, пока ты не совершил самую страшную ошибку в своей жизни». «Я разберусь и перестанет спаривать мои решения. Мне казалось, что вчера ты все поняла. Чего ты добиваешься?» Разозлился мужчина, нахмурив брови. И он совсем забыл, что в этот момент дочь смотрит на него». Увидев недовольного Торина, улыбка исчезла с лица Даши, и она тихо сказала. «Если нельзя, то и я не поеду». «Что ты, доченька?» На лице мужчины вновь появилась добродушная маска. «Конечно, можно. Я задумался о том, куда сегодня мы пойдем на прогулку». «Для начала я хочу увидеть Андрея, а там решим. И у меня к вам есть множество вопросов». Девушка доела последний кусочек воздушного суфле и одним глотком допила чай. «Дочка, перестань мне выкать». попросил Торин и, видя, что она закончила завтракать, предложил «Если ты доела, то мы можем проведать твоего друга». После его слов Даша мгновенно подскочила и ее сердце волнительно забилось. Она очень соскучилась по Андрею и ей не терпелось обнять его и лично удостовериться, что с ним все в порядке. «Милая, мы пойдем?» Мужчина кивнул супруге, а мысленно добавил «Тебе идти не нужно. Я уведу Дашу на прогулку, нам есть о чем поговорить с ней». «Хорошо». Кивнула улыбающаяся Миранда, которая не хотела устраивать ссору на глазах у дочери. «Мне надо обсудить с поварами меню и отдать распоряжение прислуги. Торин предложил дочери локоть и, дождавшись, когда девушка его возьмет под руку, не спеша повел ее в комнату Андрея по дороге, рассказывая о своем доме. Как только за их спинами закрылась дверь, улыбка слетела с лица женщины. Она прекрасно поняла, что муж что-то задумал, и это ее беспокоило. Торин отличался упертостью, и больше всего женщина боялась, что из-за его твердолобости она вновь потеряет дочь, которую едва обрела. Обдумывая, как переубедить супруга, Миранда медленно допила свой чай и направилась в кабинет мужа, решив, что именно там будет удобно поговорить с главным поваром и составить меню к торжеству. Андрей проснулся на рассвете и, приняв душ, приступил к медитации. Усевшись на пол и закрыв глаза, он скрестил ноги и стал вслушиваться в тишину, пытаясь услышать самого себя, а вернее своего зверя, который спал. Вдали щебетали птицы, где-то журчал ручей, а около замка были слышны голоса. Мужчина не мог не отметить, что его слух и зрение улучшились, как и обоняние. Изменения были настолько явными, что сомнений в словах Торина не осталось. В нем действительно теперь есть кровь дракона. Андрей медитировал продолжительное время, но никакого отклика внутри себя так и не услышал. Сколько времени он просидел на полу, мужчина не знал, но когда поднялся, то понял, как затекли ноги. С трудом пройдясь по комнате, он присел на кровать. В этот момент раздался стук, и в комнату вошли две девушки-служанки в унылых серых платьях. Темноволосая молчаливая незнакомка с красивыми синими глазами была Андрею знакома. Она приходила несколько раз в день и приносила еду, а вот вторую девушку он видел впервые. «Доброе утро!» В унисон поздоровались они, и только сейчас мужчина заметил, что новенькая девушка держит в своих руках стопку одежды. Аккуратно положив ее на постель, она поспешно удалилась, а вот вторая, поставив поднос на стол, пояснила. «Император Торин просил вас предупредить, что чуть позже он и принцесса зайдут вас навестить». Андрей нахмурился, не совсем понимая, о какой принцессе идет речь, а служанка, воспользовавшись его замешательством, выскользнула за дверь быстрее, чем он успел задать какой-либо вопрос. «Даша моя единственная наследница!» Эхом в голове прозвучали слова Торина, и мужчина нервно вскочил. Сердце тревожно забилось, и Андрей заметался по комнате. Его разрывали эмоции, и в мыслях был только один вопрос. «Неужели сегодня я увижу Дашу?» Бросив взгляд на поднос с едой, он присел за стол и приступил к завтраку. Мужчина ел механически, не чувствуя вкуса, думая лишь о том, что совсем скоро сможет удостовериться, что с его любимой женщиной все в порядке и, наконец-то, сможет прижать ее к груди. Андрей все это время очень переживал за Дашу, и поэтому его раздирали сомнения в том, что он правильно понял слова служанки, и Торин действительно решил позволить ему видеться. Сердце ускоренно билось в ожидании встречи, и молодой мужчина проглотил еду, даже не заметив, что ел. А после подошел к постели и стал рассматривать вещи, что ему принесли. Нижнее белье, очень похожее на земные боксеры, простую рубашку из шелка, темные брюки, кожаную жилетку и пара обычных носок. Но и этой скромной одежде мужчина был рад как никогда, потому что все это время он носил пижаму, бесформенную рубаху и странные штаны, которые состояли из двух половин и соединялись по бокам тесемками. Эта необычная одежда легко одевалась и снималась, и цепь совсем не мешала. А сейчас Андрей задумался, как же ему надеть брюки, если он все так же прикован к кровати. Он размышлял над этим вопросом, когда дверь в комнату резко распахнулась и вошел неизвестный белокурый мужчина. Незнакомец молча подошел к нему и, опустившись на одно колено, положил ладони на браслет. Несколько непонятных фраз, и Андрей оказался свободным. «Спасибо», – поблагодарил он своего молчаливого спасителя. Но тот даже не посмотрел в его сторону и, смотав цепь, покинул комнату, оставив бывшего пленника в полнейшем недоумении. И сейчас мужчину мучил только один вопрос. «А что происходит?» Но ответ на него мог дать только сам Торин, поэтому Андрей не стал терять время на пустые раздумья и переоделся. Подойдя к зеркалу, он стал рассматривать свое отражение и понял, как изменился за последнее время. Постоянные занятия в тренажерном зале всегда помогали держать тело в хорошей форме, но сейчас оно стало просто идеальным. На лице разгладились мелкие морщинки, и Андрей подумал о том, что он внезапно стал выглядеть на несколько лет моложе. Видимо, легенды в книгах не врали, и кровь древней расы на самом деле обладала чудотворным действием. Осмотрев себя со всех сторон, мужчина стал ходить по комнате в ожидании Торина и Даши. Время будто замедлилось, и ожидание стало казаться бесконечным. Андрей устал бессмысленно топтаться по комнате и присел на кровать. На него навалилась непонятная слабость. По телу прошелся озноб и неумолимо стало клонить в сон. Потерев руками лицо, он вскочил и стал выполнять физические упражнения, чтобы разогнать сонное состояние. Но с каждой минутой ему все больше хотелось прилечь и лишь на секунду прикрыть глаза. Только на секунду. Андрей не понимал, что происходит, но отчаянно сопротивлялся этому непонятному состоянию. Но сил с каждой минутой оставалось все меньше. Когда дверь в его комнату открылась, он с трудом сел и, будто сквозь пелену, увидел взволнованное лицо Даши. Собравшись с силами, он встал и сделал несколько шагов к ней. «Андрей!» – выдохнула она и бросилась к нему, крепко обняв. «Ты живой! Живой!» Девушка, не обращая внимания на его состояние, покрывала лицо любимого мелкими поцелуями, таким образом выражая радость от их встречи. Мужчина крепко прижал ее к себе и, уткнувшись носом в ее макушку, счастливо замер. Его девочка находилась рядом, и это было для него самым главным. «С тобой все в порядке?» – шепотом спросил он заплетающимся языком. Даша подняла голову и испуганно вгляделась в его бледное лицо. «Что с тобой? Что? Давай сядем!» Обняв его за талию, она подвела Андрея к кровати и усадила на постель. «Где болит? Может позвать доктора?» все хорошо!» Мужчина мутным взглядом смотрел на девушку. На ее губах была улыбка. «Со мной все в порядке. Просто навалилась такая усталость. Но теперь все пройдет, ведь ты же рядом». Его слова ни капли не успокоили Дашу. Она прекрасно видела, как слаб ее любимый, и сердце сжалось в страхе. Обернувшись, девушка посмотрела на отца, но тот, как ни в чем не бывало, уселся у стола и листал какую-то книгу, совсем не обращая на них никакого внимания. Приляк! предложила Даша, подсунув под спину мужчины подушку. Он хотел возмутиться, но затем решил действительно последовать ее совету, так как не понимал, почему его охватила такая слабость, и сидеть с каждой минутой ему было все сложнее. «Как ты, милая!» Он с трудом протянул руку и погладил девушку по щеке. «Я так соскучился!» «Я тоже!» Даша села рядом с ним, а потом, обняв за талию, положила голову ему на грудь и стала рассказывать о том, что произошло с ней за последнее время. «Очнулась совсем недавно, и новости посыпались снежной лавины. Представляешь, мы в другом мире, здесь живут драконы, а я дочь их правителя». Даша приподнялась и, посмотрев любимому человеку в глаза, спросила, «Ты мне веришь?» Андрей молча кивнул, и девушка, вновь прижавшись к нему, продолжила, «Если честно, пока кроме своей комнаты и столовой я толком ничего не видела. Мои родители, Торин и Миранда, всячески заботятся обо мне. Но ты же понимаешь...» Девушка перешла на шепот. «Поверить в происходящее очень сложно. А еще во мне спит дракон, который должен вроде как проснуться. Ой, а я же познакомилась с женщиной и видела ее зверя. Такой красивый, прямо как из фильма. Ну тот, где про маленьких людей». Даша вновь приподнялась и увидела, что Андрей полулежит с закрытыми глазами. Андрей, Андрей! Попыталась она его растормошить, но в ответ ей было лишь размеренное спокойное дыхание и ей внятный полушепот. Милая, люблю тебя. И Даша поняла, что с мужчиной все в порядке, просто он очень крепко спит. Растерянно обернувшись, она столкнулась с внимательным взглядом Торина. Он смотрел на нее с легкой грустью и сожалением, и прежде чем Даша начала задавать вопросы, заговорил первым. Понимаешь, переход между мирами дался Андрею нелегко. Это ты вернулась домой, и все вокруг благоприятно влияет на тебя и твоего дракона. А ему к такому потоку беспрерывной энергии еще предстоит привыкнуть. В нем теперь моя кровь, и она меняет хрупкий человеческий организм, забирая все силы. Поэтому он медленно восстанавливается и чаще всего проводит время во сне. Торин встал и подошел к дочери. Присел рядом с ней на корточки, глядя ей в глаза, он пояснил. «Я понимаю, что ты к нему привязана. И именно поэтому не хотел, чтобы ты видела его в таком плачевном состоянии и расстраивалась. С ним все будет в порядке. Просто нужно немного времени. Поверь». «Он такой бледный!» Даша вздохнула и погладила Андрея по щеке. «Доченька!» Торин взял девушку за руку и поднялся. «С ним все будет хорошо. Ему надо просто дать отдохнуть. Вы сможете поговорить с ним чуть позже. А сейчас приглашаю тебя на прогулку». Даша бросила взгляд на спящего мужчину. Оставлять его одного ей не хотелось, но и отказать отцу было неудобно. Немного посомневавшись, она решила отложить прогулку, но Торин не позволил ей этого сделать, взмолившись. «Даша, прошу, ваш старика, пройди со мной. Нам надо о многом поговорить». Девушка поняла, прогулки не избежать. Поэтому, укрыв Андрея покрывалом, посмотрев на Торина, спросила. «Как вы думаете, сколько он будет спать?» "Ты". «Говори мне ты, девочка моя. Думаю, до обеда он точно проспит, поэтому давай не будем терять время, а потом ты вновь вернешься к нему, обещаю». Мужчина протянул ей руку, и Даша, робко улыбнувшись, выложила в нее свою ладонь. Мужчина ответил ей довольной улыбкой. У него был план, который он надеялся сработает. Сегодня, ожидая дочери супругу к завтраку, он раздумывал, как разорвать связь Даши и полукровки. Ничего путного в голову не приходило, но тут он услышал требование дочери увидеть Андрея, понял, что ему придется организовать их встречу. Рассказ Даши за завтраком о своей жизни вызвал в нем много эмоций, и именно это подтолкнуло его к решению проблемы. «Если девочка хочет встречу, то получит ее, но она пройдет так, как я решу». Мысленно отдав слугам указание, он смело повел дочку полукровки в комнату, прекрасно зная, что их разговор продлится всего лишь мгновение. Сонная трава еще никогда не подводила, а в завтрак Андрея по его приказу добавили двойную дозу. Все так и получилось, как он и рассчитывал. Даша убедилась, что парень жив, и в то же время они не успели ничего обсудить. А сейчас он планировал показать дочери Дархит, покатать на своем драконе, отнести к кристальному водопаду и сделать все, чтобы девочка до вечера и не вспомнила о своем кавалере. Дракон надеялся, что как только у Даши появятся новые увлечения и знакомства, ее интерес к Андрею пропадет, и она забудет о нем раз и навсегда. Торин открыл дверь и повел ее за собой, но Даша остановилась на пороге и задержала свой взгляд на мужчине, который стоял у стены, опустив голову. Мягкое кресло с примятым сиденьем у двери не оставляло даже сомнений, что этот человек постоянно находится в нем и, видимо, охраняет комнату. «Почему здесь охранник?» – шепотом спросила девушка. От мысли о том, что ее Андрей пленник в этом доме, сердце тревожно забилось. Видимые эмоции испуга промелькнули на ее лице, потому что Торин поспешил ее успокоить. «Познакомься, это Эрдан. Он постоянно находится рядом с комнатой на случай непредвиденных обстоятельств». Охранник, не поднимая головы, склонился в поклоне, а император продолжил. Посадить сиделку, девушку к незнакомому мужчине, как ты понимаешь, я не могу, потому что Андрею это может не понравиться. Какому сильному мужчине хочется почувствовать свою уязвимость? А так рядом с ним постоянно кто-то есть, но он об этом и не догадывается, потому что из комнаты пока не выходит. А драконы очень хорошо чувствуют эмоции, и если Андрею неожиданно станет плохо, ему всегда придут на помощь. Не переживай, я же обещал, что о нем позаботятся. Пойдем? Даша вдруг стала безумно стыдно за свои сомнения. Торин и Миранда так хорошо относится ко мне и к Андрею, а я во всем ищу подвох, подумала девушка, и, видя, как расстроен отец, явно почувствовавший ее подозрение, поспешила извиниться. Прости, понимая, что ты хочешь лишь помочь, но я просто очень волнуюсь за него. Ничего страшного, доченька. Понимающе ответил мужчина. А теперь предлагаю все-таки покинуть этот дом и наконец-то познакомиться с нашим миром. Для тебя эта прогулка станет незабываемой.